Кирпич девятый. Я удивленно смотрел на Леху. Ну что, собирается вызывать лома с лобзиком, чтобы еще и Костю протестировать своими скинхедами. Может, это и подво, Но, честно говоря, мне хотелось посмотреть, как отреагирует на ситуацию Панченко в обнимку идущей с Я ощутил резкий приступ ревности. В груди что-то защемило. Леха набрал номер, и я замер в ожидании. Леонид, здравствуй, не разбудил? Ясно, ну извини. Я Лидию твою встретил на Каменноостровском. Парень с ней какой-то. Ясно. Ну давай, я пригляжу за ней пока. На машину мою ориентируйся. Я вопросительно уставился на Леху. В горле зарождался ком, а в груди воцарилось опустошение. Леха кинул сотовый в карман, заглушил мотор и закурил сигарету. Потом взглянул на меня и сочувственно стал объяснять. Лидия твоя, любовница моего друга Леонида. Он ее поддерживает, начал в те времена, когда она в институте училась. Но был уговор спать только с ним. Понимаешь, вряд ли он ее любит. Но то, что собственник он еще тот, это факт. Уже лет шесть они вместе. И чем этот не занимается? Спросил я. Да чем он только не занимается. Большой человек. Своя сеть магазинов, водочный завод. Да ты его должен знать. Баркан его фамилия. Кто ж его не знает. Авторитетный предпринимательный меценат. Известный в криминальных кругах как ткач. Он же Леонид Баркан. А я баран. Тешил себя какими-то надеждами. Не позволяя себе думать о том, что у такой восхитительной девушки обязательно кто-то есть. Теперь понятно, почему улитка никогда не распространялась на эту тему. В голове крутились сотни вопросов. Откуда Леха знает Кача? И почему так запросто позволяет себе общаться с ним? И кто тогда сам Леха? Но задать все эти вопросы я не решился. А Леха, словно знатный телепат, сам ответил на мои вопросы. С Леней мы в школе вместе учились. Потом в один институт поступили. Тихий еврейский мальчик был. До поры до времени. Потом продвинулся он реально. Пересекались после института постоянно. Но уже по делам. Иногда на охоту вместе ездим. Так ты Лиду знаешь. Выходит, что знаю. Красивая девчонка, спору нет. Но я Леню без нее вообще редко вижу. Они живут вместе? Спросил я. Да не, что ты. Ленька уже лет десять, как женат. Леха заинтересованно наблюдал за Панченко с Лидой. В это время они остановились у стены ленкома. Костя положил руки ей на плечи, притянул к себе и попытался поцеловать. Лида уклонилась. Пронесло. Не поцеловались. Внутренне я позворадствовал. А потом понял, что радоваться-то нечему. Ведь это Костя сейчас обнимает мою любовь. Он хотя бы пробует ее поцеловать. А я даже на свидание ее боялся пригласить. Леха, а зачем ты Леониду позвонил? Косте же теперь достанется. По-моему, это подло. Подло? Знаешь, Сережка, мне кажется, если тебя ударит по щеке, ты не только подставишь другую щеку, но еще и станешь раком, снимешь трусы и услужливо ей ягодицы. Думаю, ты мазохист. В каком смысле? Сколько говна тебе Панченко сделал, и ты переживаешь за него еще? Да не волнуйся, ничего твоему Косте не будет. Знаешь такую поговорку? Сука не захочет, кобель не скочит. Спрос Лидии будет. Панченко для профилактики по башке может настучать. Этим все и ограничится. Что значит спрос будет? Не понял я. В данной ситуации поскандалить немного. Потом Лидия расплачется и успокоит Леню. Сделав ему что-нибудь приятное. Тугой ком ревности подкатил куда-то в район сердца. А жесткий Леха продолжал. Вот и все. А позвонил я Аленке, Знаешь почему? Потому что Панченко твой мне. Никто. А Леня мой старый кореш. Я не могу допустить, чтобы его кто-то обманывал, пусть даже любовница. Так что получается? Ей встречаться ни с кем теперь нельзя. Встречаться? Да ты, Серёк как с луны, свалился. Хочешь сказать, парни с девушками встречаются, чтобы эстетическое удовлетворение получить? Ни одна девушка и ни один парень не встречаются просто так, зло сказал Леха. Они встречаются, чтобы потрахаться, а дальше все зависит от доступности девушки и настойчивости парня. И все-таки. Понимаешь, Серега, как только Лидка захочет променять безбедную жизнь, защиту от любых проблем и карьерный рост на любовь, так все и закончится. Лёня забудет к ней дорогу, пояснил Леха. Ясно? Ясно. Мало какая женщина променяет благополучие на любовь. Мало ты женщин знаешь, горько усмехнулся Леха. А мне что делать? Спросил я. Делай то, что считаешь нужным, уверенно ответил он. В делах сердечных советчиков быть не может. Мимом пронесся черный инфинити.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 Спал всего час. За окном монотонно моросил осетний дождь. Вставать не хотелось. Кости ломил так, словно по мне проехался трактор. А в голове мозги устроили вечеринку с приглашенным диджеем бодуном Тем не менее, помню о злополучном утре прошлой пятницы, вскочил сразу же. Но еще и ноги нехотя понесли меня на кухню. Покорил себя, что сразу же, как приехал домой, не выпил литр минералки с аспирином. Пришлось сделать это сейчас. Пока вскипал чайник, поприседал с вытянутыми руками. Колени противно хрустели, явно пора заняться физикой.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 На улице прохладно, но мне жарко. Под стекал ручьями, сердце готовилось выскочить. Если не сразу, то с минуты на минуту. В боку покалывало, а еще очень сильно болело горо, словно его хорошенько обработали напильником. На крыльце спал Вася. Полкан с поводком под ногами заинтересованно ковырялся в чьих-то какашках. С балкона высунулась Катерина, Васина жена, и истошно закричала. «Василий! Да что ж это такое, Василий, живо домой!» Дослушивать я не стал. Перепрыгивая через ступеньку, резво поднялся к себе на этаж. Дома скинул тренировочный костюм и попробовал отжаться. Раз. Рухнул на пол. Охуеть. Лет пять назад свободно делал 20 отжиманий. Да уж. Встал, потряс руками. Второй подход оказался успешнее. Два раза. Третий подход кое-как осилил один раз. Руки тряслись и дрожали. В принципе, ничего страшного, я через это уже проходил. Уже через месяц близко подберусь к прежним показателям. 20-30 отжиманий за подход. А через 2 доберусь до 40. Главное не бросить. Теперь подтягивания. Повисев, словно сосиска, я извиваюсь как змей. Все-таки смог подтянуться один раз. Отдохну и сделаю еще два подхода. Все, теперь в душ. Быстро помылся и начал экспериментировать с температурой воды. Тепло, горячо, резко, холодно. Душа ушла в пятки, перехватило дыхание. Ледяная вода смывала сонливость и апатию. Раз, два, три, четыре. И опять тепло. Здорово. По всему телу эйфория. В голове благодарность самому себе за то, что хватило воли воплотить задуманное. А самое главное, никаких следов похмелья не осталось. Все утро думал о Лидии и Рите. Обе красивые, но одна – любовница ткача, а вторая – свободна. Лида меня терпеть не может, Арита относится ко мне очень хорошо. Вот только люблю я Лиду, а любовь зла. Придя на работу, первым делом пошел к отцубе В приемно сидела Ритка и набирала какой-то документ на компьютере. Увидев меня, бросила печатать, заулыбалась. Привет, как дела? Как вчера встреча прошла? Нос целый? Нос целый. Встреча прошла нормально, ответил я. К отцубу у себя? Да, у себя, сказала Рита. Но у него посетитель. Присядь на диван, подожди пока. Я сел на диван. Краем глаза наблюдал за Риткой. Невольно сравнивал ее с Лидой. Нет, в красоте Маргарита ни в чем не уступает Лиди. Голову запрокинул на кресло, прикрыл глаза. Сережа, ты можешь зайти. Спасибо, Рит. Ох, блин, чуть не уснул ведь. Зарядка зарядкой. А спал-то я всего. Около часа. Поправил галстуку, зашел к генеральному. Станислав Евгеньевич, можно? Входи, Сергей. Я закрыл дверь и сел напротив Стаса. Он упер локти в стол и о чем-то думал. Потом открыл ежедневник и стал рисовать треугольники. Наконец поднял голову и сказал. Выкладывай. Я решил остаться. Станислав Евгеньевич. Отлично. Твой трудовой договор мы пересмотрим. В сторону увеличения заработной платы. В декабре Михаил Степанович уходит в отпуск. Работаешь на его месте, исполняющим обязанности моего зама. Справишься? Справлюсь. Не стоило больших трудов сказать это твердо. Вот. Поработаешь с месячишкой, освоишься, контакты наведешь. Стас тяжело вздохнул. Со здоровьем у меня последнее время Сергей не лады. Сердце пошаливает, одышка. Я внимательно слушал. Чему же он клонит? Вдруг открылась дверь, ведущая в ВИП-комнату. Оттуда, широко улыбаясь, вышел Леха. Я потряс головой. Уж не снится ли мне все это? Мне уже далеко за 60, и я решил отойти отдел. дел, продолжил Кацуба. Конечно, мне не хотелось отдавать свое детище кому попало. И после долгих поисков и по рекомендации друзей, я вышел на Алексея Алексеевича Верняка. Алексей согласился выкупить мою фирму. Леха картину поклонился. Я подумал, что рекламное агентство «Расмус Медиа» – хорошая покупка. Да вы уже знакомы. Алексей Алексеевич сразу сказал мне, что хочет поставить руководить нашим рекламным агентством настоящего профессионала. После долгих раздумий я понял, что кандидатура только одна – это ты, Сергей. Да, Серег, ты подходил по всем параметрам. Но если бы мы тогда тебя сразу сделали руководителем, твои комплексы и забитость сделали бы из тебя плохого директора. Серьезно сказал Леха. Для меня теперь уже Алексей Алексеевич Верняк. Авторитет ты должен был заработать сам. Да, Сергей, продолжал Коцуба, ты уже был самой настоящей тряпкой, об которой все вытирали ноги. И тогда Алексей вызвался помочь тебе. Но помочь ненавязчиво. Результат мы видим. Есть. Да какой. Даже Маргариту чуть не соблазнил, мою прелесть. Ха. Эх, Сережа, Сережа. Я сидел и думал. Сережа, Сережа, проснись, услышал я далекий голос Риты. Она взяла меня за руку и будила. Я открыл глаза. Извини, Рит, вяло протянул я. Практически не спал сегодня. Да с кем не бывает. Проснулся, Соня. Ага, улыбнулся я. Ну иди к Отсубе, он уже ждет. Казалось, Кацуба абсолютно не удивлен известием, что я остаюсь, а повышение зарплаты и повышение он вообще словом не обмолвился. Я же решил этот разговор отложить на потом. Судя по настроению Кацуба, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы просить повышения. В нашей сети как раз крупный клиент попался, настолько крупный, что халтурить значило поставить на репутации фирмы крест. Проект поручили Литке. Но она настолько была погружена в свои амурные дела, что наиболее ответственную часть поручила Панченко. Это было до начала их романа. Теперь в моем отделе воцарились хаос и паника. На носу срок сдачи проекта. Лидка носится с бумагами и дисками из отдела в отдел. А Панченко обиженно дуется и делает вид, что она для него пустое место. Малыш, малыш, тебе бы больше внимания работе уделять, а не в служебный роман играться. Сначала Костя ходил весь такой влюбленный, что ему и было не до проекта. Теперь... Угнетенный разрывом слиткой, он всем своим видом показывал, что работать в одной фирме с такой стервой, как Фрайбергер, полностью противоречит его принципам и идеалам. Боже мой, ведь это так просто, не путать личные отношения с рабочими. Жаль, но Костя сам до этого не дошел. Окончательно в своей правоте я убедился, когда взмыльная Литка попросила ей помочь. Мне стоило великих трудов и внутренних званиях своей новой философии, чтобы отказать ей. Тому были объективные причины. Своей работы было валом. И только когда на Костей нависла реальная угроза не закончить успешный испытательный срок, он зашевелился. А после обеда в столовой Лида с Панченко долго о чем-то беседовали на улице. Панченко остаток дня просидел над бумагами, молчаливо мрачный и расстроенный. Вид отверженного Костя придал мне уверенности. И я решил сегодня же вечером пригласить Лиду в кино или в ресторан. Хоть куда, неважно. Пошла же она с Панченко, а я чем хуже. В ожидании этого остаток рабочего дня пролетел для меня незаметно. Наконец я выбрал момент и вытащил Лиду на лестницу наперекур. Ты что сегодня вечером делаешь, а, Лида? Может быть кино сходим? Выпалил я, стараясь говорить твердо и уверенно. Как Леху учил. Резви, ты че с дуба рухнул? Воскликнул Лидка, привлекая к нам внимание. Какое кино? О чем ты? Конец месяца работы валом. Ошарашенный Литкиной грубостью я замер. Но прогресс абсолютно не смутился. Сглотнул слюну и тихо ответил. Лид, успокойся. Не хочешь? Не надо. Зачем кричать? Работать надо всегда, не только в конце месяца. Кстати, Леня не очень ругался. Мой вопрос ошарашил Лиду. Она замерла с открытым ртом, а потом пришла в себя. Собралась и резко ответила. Не твое дело. Потом вздохнула и продолжила. Ладно, давай встретимся. Только не в кино. Не люблю кинотеатр. Жрут там, пакетами шуршат. Никакой атмосферы. Номер мой знаешь? Часам к девяти позвони. Добро. Вымолвил я. Сам не поняв, счастлив я или нет, сел за рабочее место и предложил Горояну сыграть по сети футбол. Мы иногда устраивали такие баталии, давая мозгам отдохнуть. Я создам игру, Серег, обратно ответил Ливон, высыпая себе в рот остатки чипсов. Я кликнул на иконку FIFA 2004, одел наушники, а через минуту почувствовал вибрацию телефона в кармане. Чертыхаясь, вытащил сотовый. На его экране высветился номер Риты.